Глава 19 Я послушно сидела в кресле все время, пока Рейн возился с консолью управления. Молчала я и даже старалась не дышать в его сторону, хотя, признаться, не могла отказать себе в удовольствии тайно за ним наблюдать. Он же делал вид, что не замечает меня. Или действительно не замечал? Наконец что-то дрогнуло, щелкнуло, загудело, и стальные двери рубки медленно поползли на свое законное место. Рейн разогнулся, размял пальцы и бросил на меня хмурый взгляд. И я напряглась, что опять ему не понравилось. «Вы ели? У меня и брови на лоб полезли. Надо же!» Неужели железный командор соизволил поинтересоваться? «Нет», – съязвила, не скрывая эмоций, – «вас же дала». Хм? Он внимательно посмотрел на меня. «Мне показалось в пищеблоке». «Вот именно». Я оборвала его. «Показалось». Мне уже была известна эта странная особенность Сагиры. Воспринимать все мои слова буквально. И сейчас я бессовестно пользовалась ею. «Что ж, если так, нам стоит поужинать». Ам... Я озадаченно покосилась на темный экран. «Хотите сказать, что уже закончили?» «Не совсем. Мне удалось снять блокировку и отменить установленный курс. Сейчас система рассчитывает новый. Судя по нашим координатам, понадобятся сутки, чтобы вернуться на Гермес. Гроуканцы гораздо ближе. И если они нас засекут...» На его лице мелькнуло подобие усмешки. «Я не хочу быть голодным. Идемте». «А двери? Они же закрылись. Как мы выйдем отсюда?» «Элементарно». Я настроил систему на свой личный код. Так что с этим проблем не будет. Все еще сомневаясь, я поднялась. Но Рейн оказался прав. Двери беспрепятственно пропустили нас. Стоило ему приложить ладонь к сенсорной панели замка. С одной стороны, это вызвало во мне волну уважения к его способностям и знаниям. А с другой, я поняла, что снова стала пленницей. Только теперь уже командора. Без его разрешения мне ни войти, ни выйти, ни в туалет отойти. И это было не слишком приятно. «Почему вы настроили все замки на себя?» Пробурчала я, когда мы уже сидели за столом. Рейн активно налегал на витаминно-протеиновые на стейки, а я лениво ковырялась в тарелке. «Чтобы вы не вздумали сделать глупость». «Это какую же?» Я вздернула брови, всем своим видом демонстрируя предельный интерес. Он отложил вилку и посмотрел на меня. «Хотите откровенно?» «О да, горю желанием». «Не стоит ёрничать, Лера. Я знаю вас гораздо больше, чем вы думаете». Его слова заставили меня насупиться. Тон, которым он со мной говорил, мне совсем не понравился. Так разговаривают с ребёнком, глупым и безответственным. Командор продолжал, сверля меня своим невозможно серьёзным взглядом. «Я заинтересовался вами, когда вы лежали в медбоксе. Слишком уж Маркус Драмон рвался забрать вас с Гермеса. Но вы хотели остаться. Да и Нурран постоянно строчил доклады о вашем беспрецедентном случае. Гермес все-таки научно-исследовательская станция, а случаев амнезии действительно не зафиксированы в истории модификатов. Так что я посчитал резонным пойти вам навстречу». «В результате вы успели подвергнуться нападению, стать жертвой похищения, настроить против себя президента Граукана, а заодно дать ложную надежду о старицу». И все это буквально за несколько суток. Левицкий не собирался ухаживать за вами или оказывать знаки внимания. «Он знал, что вы помолвлены с Грауканцем, и не стал бы вмешиваться. К тому же несовместимость ваших рас научно доказана». «Из чего у меня следует закономерный вопрос?» Он сделал паузу, а у меня внутри все упало. Я уже знала, что он спросит сейчас. Знала и заранее искала ответ, которого не было. «Как вы узнали, что он почувствовал в вас, Шатель?» Мои щеки обдало жаром. Я опустила ресницы, мечтая скрыться от пронзительного взгляда Сагиры и сжала вспотевшие ладони. «Это личное...» буркнула, глядя в тарелку. «Сомневаюсь, что должна обсуждать это с вами». «Не должны», — согласился он. «Но Левицкий один из моих подчиненных. Я несу ответственность за его моральное и физическое здоровье, и мне не хочется, чтобы вы давали ему ложную надежду». «С чего вы взяли, что эта надежда ложная? Если совместимость подтвердится, я согласна стать его женой». А кроме этой совместимости вас с ним еще что-то связывает. А вот это вас не касается, отрезала я. Какого черта пристал ко мне? Я уже для себя все решила. С демианом буду как за каменной стеной. Мужик он хороший, основательный, меня в обиду не даст. А там стерпится, слюбится. Мама всегда говорила, от добра добра не ищут. Так что хватит мечтать о несбыточном. «Лучше сосредоточиться на насущных делах». «Что вы знаете о Дерангах?» Вопрос обескуражил меня. Я не ожидала, что Рейн так резко сменит тему. А потому, не задумываясь, произнесла. «Это первая и единственная раса, выведенная на Земле лабораторным путем для освоения дальнего космоса». «И все?» «Ну...» Наморщила лоб, пытаясь вспомнить что-то особенное. Но нет, я гораздо больше узнала об старийцах и грауканцах, чем о дерангах. Активный ген передается по наследству только с y хромосомой Вот, пожалуй, и все. Он откинулся на спинку стула, не сводя с меня внимательных глаз. Да, деранги исключительно мужчины, но природа наградила нас одной особенностью или проклятием, свойственным только нам. Мы, как и старийцы, Чувствуем идеальную пару. Но, в отличие от них, у нас срабатывает так называемый импринтинг – запечатление спутницы на эмоциональном и физиологическом уровне. Мы способны чувствовать эмоции пары, как свои собственные. И чем теснее контакт, тем сильнее эмпатия. И иногда это доставляет большие проблемы. Последние слова Рейн процедил – Что-то хрустнуло. Я перевела взгляд на его руки и увидела сломанную вилку. Он переломил ее двумя пальцами, пока говорил. Его лицо не изменилось. Все та же невозмутимая маска. Все тот же серьезный пронзительный взгляд. Только мне захотелось сжаться под этим взглядом. Не понимаю, зачем вы рассказываете мне все это? Я был женат. Мои брови снова полезли на лоб. «Командор заскучал и решил пооткровенничать? Поздравляю!» «Ваши поздравления опоздали на пять лет. Я потерял семью». «Ой, я смутилась. Соболезную. Не стоит». На его лице не дрогнул ни один мускул. Словно речь шла о погоде. «Я давно пережил потерю. Моей семьей стал Гермес и люди, которые там живут. Мне этого было достаточно». А потом появились вы. И тут у меня внутри все похолодело. Сглотнув, я попыталась собрать волю в кулак и глянуть в глаза мужчине, рядом с которым мое сердце срывалось на сумасшедшую пляску. Что вы хотите этим сказать? Только то, что уже поздно. И нам следует отдохнуть, пока есть такая возможность. Но дверь в капитанскую каюту сломана, Я не смогу ее восстановить. Поэтому предлагаю вам разместиться в кают-компании. На всякий случай запритесь изнутри. Здесь есть ручная настройка. Вам нужно только приложить идентификатор к замку. А вы? Я снова была сбита с толку сменой темы. Я останусь в рубке. Там довольно удобное кресло. Впервые за последние несколько часов губы Сагиры дрогнули в полуулыбке. От уголков его глаз побежали морщинки-лучики, озаряя лицо и делая командора моложе. Я засмотрелась. Глупое сердце радостно замерло, пока я жадно впитывала в себя эти изменения. И сама не заметила, как заулыбалась в ответ. Наивная дура. Улыбка моментально пропала с лица Сагиры. Взгляд потемнел. Лицо превратилось в застывшую маску. «Спокойной ночи, Лерра!» Завтра вы встретитесь с Демианом Левицким. Условная ночь наступила мгновенно. Здесь, в мире будущего, где человек проживал свою жизнь в ненадежной скорлупке посреди бескрайнего космоса, не было ни закатов, ни восходов, ни сумерек. Просто в определенный момент яркое дневное освещение сменялось ночным, тусклым, зеленоватым светом, отбрасывавшим длинные тени. В кают-компании обнаружилось несколько диванчиков, обтянутых бархатистым материалом. Я завалилась на один из них, подтянула колени к груди и постаралась уснуть. «Командор прав. Завтра я вернусь в надежные руки моего следователя, и все глупые фантазии будут забыты». Дэмиан защитит меня. Если не ради меня самой, то ради будущего потомства. Сквозь сон мне послышался странный звук. Словно где-то далеко кто-то скреб когтями по стеклу. Я открыла глаза и уставилась в противоположную стену. Звук повторился. Сколько я уже спала. Голубые циферки на табло пищеблока показывали, что прошло три стандартных часа. Значит, сейчас... Условная полночь, и снова этот пугающий скрежет. Затаив дыхание, я вслушивалась, пока он не затих. Потом поднялась. Звук шел из коридора, и он определенно стал громче. Словно тот, кто его издавал, быстро приближался. Чувствуя нарастающую панику, я подбежала к дверям и быстро набрала на консоли комбинацию цифр. Щелкнул замок. Теперь дверь была заблокирована. А я почувствовала облегчение, прижалась спиной к двери и облизнула пересохшие губы. Что бы там ни скреблось в коридоре, сюда оно не войдет. Я уже почти успокоилась, когда совсем рядом раздались шаги, и с каждым ударом сердца они становились все ближе. Я вся превратилась в слух. «Неужели на остроботе, кроме нас, командором, остался кто-то еще?» Эта мысль вспыхнула у меня в голове аварийным сигналом. Шаги замерли возле двери. Слева от меня что-то зашипело, я вздрогнула, едва не подпрыгнув. Но это был всего лишь селектор, встроенный в стенную панель. Пару минут эфир наполняли помехи. Потом наступила мертвая тишина. Я не знала, что делать. Кто-то стоял там, в коридоре отделённый от меня стальным полотном герметичной двери, стоял и молчал, не подавая признаков жизни. И это пугало до колик. Почти не дыша, я прижалась ухом к двери, но не услышала ничего, кроме собственного сумасшедшего пульса. Но вот мой слух уловил чей-то вздох, тяжёлый, прерывистый. А потом тот, кто стоял там, Привалился к двери. Я застыла, напряженно ловя каждый звук. И мне показалось, что я различаю знакомый голос. Тьяна. С той стороны что-то прошлось по металлу. Я отпрянула, недоуменно глядя на дверь. Сагира? Что ему нужно? Нажала на кнопку селектора. Динамик взорвался шипением. «Командор?» – проговорила в микрофон. «Какого черта вы тут делаете?» В ответ раздалось бессвязное бормотание. «Лэйр Сагира!» — повторил настойчивее. Этот тип меня жутко пугал. «Что-то случилось?» Я слышала прерывистое дыхание, свистящий шепот, какие-то шорохи. Но не могла понять, что происходит. Зачем он пришел? Почему стоит и молчит? Может, ему нужна моя помощь? Последняя мысль наполнила новым страхом. Уже не за себя, за него. Я невольно нащупала в потайном карманчике шприц, а потом все же решилась. Поднесла руку к консоли и, немного поколебавшись, разблокировала замок. Дверь с шипением отъехала в сторону. Мне на руки свалился Сагира.